одну группировку крайне выраженной антисоциальной направленности. В конце 20-х, в начале 30-х годов, под давлением внешних факторов укрепления могущества советского государства, изменения законодательства, рост экономики и внутренних противоречий в уголовном мире, указанные вышепреступные сообщества стали разлагаться. Среди преступников появилась новая, лидирующая категория, именуемая урками, которая также создавала свое окружение, но преимущественно из воров. Между жиганами и урками в местах лишения свободы началась борьба за лидерство. Она нередко насеяла жестокий характер. Победили урки. Однако впоследствии сами они растворились в увеличившейся массе воров, которые среди всех заключенных составляли около четверти. Внутри этой массы также шла борьба за лидерство. Среди воров выделялись свои авторитеты. Модифицируя традиции уголовного мира дореволюционной России, Они внешне проводили в лагерях политику справедливости и защиты обиженных. Этому еще способствовало и то, что в конце 20-х и первой половине 30-х годов охрана и некоторая часть административного аппарата набирались из среды заключенных. Многие воры с целью давления на заключенных проникали на эти должности и получали большую возможность утверждать свои законы. Появление воров в законе. Следует отметить, что воровская категория полностью освободилась от политической примеси. Считаю, что вор должен только воровать и не вмешиваться в дела государства. Те, кто стал придерживаться воровских правил поведения, назывались ворами в законе. Определить достоверно, когда в каком году Возникла группировка, и почему она стала называться ворами в законе, достаточно сложно. А в жаргоне дореволюционного преступного мира такой термин исследователями не зафиксирован. Можно сделать вывод, что воры в законе утвердились в начале 30-х годов. Это название как бы символизировало принадлежность к группировке рецидивистов. Относя другие категории воров к среде, находящейся вне закона. Сведения в литературных источниках и нормативных актах НВД СССР о нормах поведения, законах и преступной деятельности воровского сообщества крайне бедны и нередко противоречивы. В 50-х годах воровскую группировку посчитали за проявление организованной преступности в СССР, и вуалировали ее название и законы под различные термины. В последующие годы эту группировку считали ликвидированной, и попыток к ее изучению также не предпринималось. Результаты же опросов воров в законе, проведенных некоторыми учеными и практическими работниками в середине 80-х годов нуждаются в тщательной оценке, хотя и не колеблют общих положений о сущности самой группировки. В этой связи описание ее законов дается нами с поправкой на данные обстоятельства. Вор в законе, по словам Монахова, это особая категория преступников-рецидивистов, характеризующаяся двумя особенностями. Первое – устойчивым принципиальным паразитизмом. Второе – организованностью. Таковым мог считаться лишь преступник, имевший судимости, авторитет в уголовной среде и принятый в группировку на специально собранной сходке. Кандидат в группировку проходил испытание, всесторонне проверялся ворами, после чего ему давались устные и письменные рекомендации. Сходка являлась не просто формальным актом утверждения новичка. Главная ее цель состояла в определении надежности принимаемого лица. Пропаганда